Глава восьмая. Я не хочу его видеть. Я хочу помнить его таким, каким он выглядел на фотографиях моего детства. Молодой парень с надеждой, смотрящий вдаль. Бешара приподнимает белую ткань, но я стою в стороне, пытаясь по его лицу понять, какие чувства он испытывает к морицу. В неоновом свете отделения патологии черты его кажутся еще жестче обычного, еще более непроницаемыми. Он не потрясён, очевидно, врачебная закалка. Можно даже подумать, что этот труп для него лишь один из многих. Жуэль с приглушенным криком прижимает карту ладонь. Для нее это двойной шок. Она видит отца мертвым и одновременно на десятилетия постаревшим. Она смотрит на него, не отрываясь, потом стискивает кулаки и плачет. Бешара растерянно смотрит в сторону. Похоже, ему не по себе от того, что это незнакомая женщина — испытывает при виде его отца столь сильные чувства, гораздо более сильные, чем он сам. А может, он просто лучше контролирует себя? Он мог бы обнять Джоэль, но не делает этого. Что это, недостаток сочувствия или почтительность, не знаю. Но я ощущаю, что мне лучше оставить Джоэль наедине с ее чувствами, потому что я не могу оценить глубину пропасти, которая открылась перед ней сейчас». Когда братья и сестры обнимают друг друга после смерти родителей, их объединяет общая история. Один дом, один сад, раны, которые они нанесли друг другу. Но и любовь, которая, тем не менее, удерживала всех вместе. Но здесь, в холодном неоновом свете, каждый скорбит в одиночку. И при этой мысли я вдруг осознаю, что по моим щекам тоже текут слезы, но оплакиваю я не его, а свою мать. Я бы многое отдала за то, чтобы мама смогла встретиться со своим отцом. Ее жизнь была лодкой, у которой оборвался швартов, и она дрейфовала в море, так и не пристав никогда больше к берегу. «Когда мы сможем его похоронить?» — спрашивает Джоэль, у патолога-анатома. Все это время она избегает смотреть на Бишару. Он так и не произнес ни слова. Полиция еще не позволяет выдать тело. Будет вскрытие? Насколько я знаю, нет. А почему нет? Причиной смерти, несомненно, является выстрел сеньора. Входное отверстие во рту, выходное на затылке. Но на курок мог нажать и кто-то другой. Я не могу судить об этом. Вам надо говорить об этом со следователями сеньора. Дайте мне номер уголовного розыска. Патологоанатом взглядом призывает на помощь бишару. Тот стоит, скрестив руки. «Они и сами придут к вам», — говорит Бешара и добавляет с едва угадываемым сарказмом. «Все мы подозреваемые?» «У нас с Ниной не было мотива убивать его», — возражает Джоэль. «Он же не в нашу пользу изменил завещание». Ее тон — намеренная провокация. Бешара явно готов сорваться, но с трудом все же сдерживает себя. Возвращайтесь домой, сеньора. Я никуда не уеду. Тогда вам стоит поискать гостиницу. Вы не сможете выгнать меня из дома моего отца. Пойдем, Нина. На ходу она оборачивается. И, кстати, я настаиваю на еврейских похоронах. Бешара отвечает саркастическим взглядом. А как он распорядился? Спрашиваю я его. Никак. Войну быстрее объявить, чем выиграть. Смерть возбуждает жадность. Человеку хочется заполучить умершего только для себя и не делиться им. Собственная боль так велика, что не признает чужих потерь. Меня горе заставляет молчать, а Жуэль оно наполняет яростью. На Бишару, которого она подозревает в самых чудовищных вещах, но также и на отца, на его предательство и его молчание. «Он не мог покончить с собой, я его знаю». Она повторяет это как мантру, все более и более настойчиво. Так что, мне кажется, на самом деле она хочет сказать «Он не может быть мертв». Она рывком открывает решетчатые ворота виллы и идет к гаражу, поднимает желтую оградительную ленту, и бьется в дверь. «Помоги!» — зовет она меня. «Мы можем потом поплакать, а сейчас надо найти следы, пока кто-нибудь их не уничтожил. Им это не сойдет с рук!» Мы поднимаем старые шторные ворота и вглядываемся в полумрак. Бок о бок стоят три старых ситроена на лаковом покрытии пыль, номерной знак только у одной машины. Кажется, что они спят и видят сны о других временах. Самый старый И совсем развалившийся, заросший паутиной автомобиль, возможно, пережил Вторую мировую войну. Второй, черный и изъеденный ржавчиной, с акульей пастью, кажется, появился из фильмов «Новой волны» с Жанной Моро джазом и бесконечными сигаретами. Третий, коричневый металлик, плоский, выглядит как футуристическая мечта 70-х. Каждый хранит свои секреты. Мне хотелось бы иметь карту, где прочерчены маршруты Мариса, услышать музыку, игравшую в его радиоле, и разговоры, которые он вел с его женщинами. «Невероятно», — говорит Джоэль, подходя к средней машине, что с бампером, как акулья пасть. Она проводит пальцем по потускневшему хрому над слепыми стеклами и открывает заднюю дверь. «Тут я сидела в детстве». прямо в этой машине точно здесь этот синий велюр он пахнет как и тогда Жель забирается внутрь я открываю водительскую дверь и тут вижу это засохшая кровь на водительском сиденье Жель наклоняется вперед и тоже смотрит на пятна мондио отступаю на шаг и только тогда замечаю дыру в крыше Мои пальцы касаются острых зазубрин, которые пуля оставила в металле, пробив его череп. В голове возникает гул, чувствую, что задыхаюсь и быстро выхожу на воздух. Потом, обернувшись, вижу, что Жуэль никак не может остановиться. Все осматривается, что-то ищет, хотя полиция давно проделала всю работу. — И что там? — спрашиваю. Она не отвечает. В этот момент мне приходит в голову, что ключ к тайне его смерти вовсе не там, где он умер, а там, где он жил. А ключ к жизни мужчины — его женщины. «Жуэль, выходи, наконец!» Из гаража доносится глухой стук, затем ляск, как будто ящик с инструментами упал на бетонный пол, затем тишина. Я бегу к Жоэль, которая лежит на земле рядом с машиной, прижав руку к лбу, Лицо в крови. При моем появлении она начинает плакать и извиняться, словно нельзя показывать слабость, даже если ты и вправду беспомощен. Я веду ее в дом, укладываю на диван, нахожу алкоголь и промываю рану. Через некоторое время ее дыхание успокаивается. Мне приятно быть рядом, помогать ей. Напоминает мне о последних неделях, проведенных с матерью. Чем больше рушились ее защитные стены, чем больше она позволяла увидеть свою беспомощность, тем ближе мы становились друг к другу, возможно, ближе, чем когда-либо прежде. Она стала ребенком, я стала матерью. И так же происходит сейчас. Я держу руку Жоэль и чувствую ее тихую благодарность. А он красивый, неожиданно говорит она. Кто? Его сын. Она улыбается озорно и немного потеряна. Честно говоря, Жоэль, я не думаю, что он убил его. Не верь всему, что думаешь, Шри. Да и зачем ему из-за виллы? Он явно не такой. Дорогая, ты раньше ошибалась в мужчинах. Как и ты. Твой отец. Он и Абу Элиаса. Она криво усмехается и достает сигареты. Может, он сделал это не ради Виллы, но он явно что-то скрывает. Ты знаешь что-нибудь о его матери? Была ли в вашей жизни женщина по фамилии Бешара? Нет. Постарайся вспомнить. Жоэль закрывает глаза, и я не знаю, пытается ли она оживить воспоминания или же убежать от них. Память не архив. Она капризна, избирательна и неуловима. Она не только связывает нас с прошлым, но и защищает от него. И если хочешь знать всю правду, не доверяй своей памяти, а ищи себя в памяти других».